Глава четвёртая. Я пробежался взглядом по мужчине и спросил, обратив внимание на то, что вокруг нас никого нет, хотя мы были в многолюдном центре города. «С кем имею честь?» «Семаргл, посланец богов», — ответил тот, улыбнулся и добавил, глянув на мой костюм. «Вижу, что вы времени зря не теряли». Искал шкуру и шлем с рогами, но не нашел, так что пришлось купить это. Хороший выбор. А я других и не делаю. Так что вам приказали передать, или вы просто решили полюбоваться моей красотой? Велено посмотреть на вас, оценить и предупредить. Чую в вас кровь бога из мира Асгард. Чей вы отпрыск? Одина? Хотя нет. «Взор слишком лисий и хороший вкус. Готов поставить свою серьгу на то, что ваш предок Локи. Вашей прозорливости позавидовали бы Норны, предугадывающие судьбы людей и богов». Семаргл весело хмыкнул и поинтересовался. «Зачем пожаловали в наш мир?» «Так сложились обстоятельства», — расплылся я в своей самой очаровательной улыбке. Смуглый наградил меня острым взглядом и посуровевшим голосом сказал. «По законам богов мы не можем выгнать вас из нашего мира или убить, не имея на то веских оснований. Однако помните, что мои руки будут развязаны, как только вы вмешаетесь в наши божественные дела». И в мыслях не было, уважаемый Семаргл. «Мне просто нужно выполнить клятву данную смертному, а потом я уйду». У нас нет причин для вражды. Говорите вы убедительно. Но я живу уже больше лет, чем травы на лугу, потому вижу вас насквозь. Рано или поздно вы переступите черту. По глупости или от азарства, но переступите. Тяжело посмотрел на меня Семаргл и выпустил на волю немного силы. Его глаза засветились, а на меня будто горячим ветром подуло. Аж лицо закололо. «Два года — это миг для подобных мне. Думаю, что продержусь», — шутливо сказал я, совсем не испугавшись нажима собеседника. «Чтобы вам было легче, я пришлю вам друга», — безапелляционно заявил бог, выделив интонацией слово «друг». «М-м, соглядатый, который будет предостерегать меня от вмешательства в божественные дела? Ха, люблю таких друзей». «Его имя — Ророк!» — процедил Семаргл, кивнул на прощание и пошел прочь. А я, глядя в его широкую спину, ощутил жгучее желание прямо сейчас нарушить правила. «И почему мне всегда хочется войти в ту дверь, где красуется надпись «Ход строго воспрещен»?» Вот из-за этого-то я и оказался в одной упряжке с Локи, когда он в очередной раз решил захватить власть в Асгарде. «Еле выжил!» Вздохнув, я поймал такси и снова принялся осматривать город. Тот оказался похож на военный лагерь, где в одной стороне развлекались в барах удачливые охотники на монстров, а в другой несли службу солдаты, в третьей покупали добычу ушлые торговцы, а в четвертой раскинулась Академия стражей. «Изучение города не заняло у меня много времени». Уже через пару часов я явился в дом Громова, купив по дороге карточки. Они были нужны для того, чтобы войти в интернет. Но прежде чем я добрался до компьютера, меня в прихожей перехватила служанка. а восхитилась она, во все глаза глядя на мои новые вещи и прическу. «Господин, от вас просто нельзя оторвать взор!» «Благодарю!» — сказал я, вручив ей пакет со старым костюмом. «Постирай!» «Обязательно!» — заверила она меня и нехотя добавила, опустив полыхнувший ревностью взгляд. «В гостиной вас дожидается ваша невеста. Её сейчас развлекает Виктор Николаевич». «Виктор Николаевич? Кто это? А, это же Громова так зовут!» А вот имени невесты я не знал, да и вообще не предполагал, что у такого, как Александр, она есть. Хотя в этом мире народ рано женится и плодит столько детей, словно не знает о существовании контрацептивов. С другой стороны, смертность здесь высокая, потому дворяне и штампуют детей как на заводе, чтобы как минимум один точно выжил. Только вот что-то громо всплоховал всего одного ребенка вырастил». «Ладно, веди меня в гостиную. В твоём сопровождении я буду солиднее выглядеть». «Вы и так сама солидность», — сделала мне комплимент девушка и пошла по коридору, усиленно раскачивая бёдрами, словно пыталась загипнотизировать меня. Мы прошли несколько метров, а затем до моих ушей донёсся знакомый бас, вылетевший из зарезной двери. «Лидия отправилась в храмы живые встречи!» чтобы принести богиням подношение за то, что они помогли Александру прийти в сознание». Служанка постучала костяшками пальцев по двери, открыла онную и заявила. «Господин Александр вернулся». «Всем добрый день. Фанфар не нужно», — весело сказал я, войдя в гостиную. Окна могли похвастаться немного выленившими занавесками а на здоровенном потёртом ковре обосновалась обшарпанная мебель. «Ох!» — удивлённо выдохнул Громов, увидев, в кого превратился его внук. Мужчину явно обрадовало преображение Александра. На его суровом лице даже улыбка появилась. А вот темноволосую девушку мой вид просто изумил. Она слегка приоткрыла рот с чувственными губами и округлила большие умные глаза. «Хм, а она похожа на терпсихору, музу танца. Длинные ноги, тонкая талия, крепкая небольшая задница и соски, дерзко торчащие через ткань серого платья, туго облегающего ладную фигурку. «Кхе-кхем!» — покашлял Громов, вставая с дивана, перед которым на журнальном столике исходили паром две чашечки чая. «Я, пожалуй, пойду» дела у меня рад был встрече лада взаимно пропела девушка музыкальным голосом и закинула ногу на ногу сидя в кресле громов покинул гостиную бросив на меня предупреждающий взгляд а я занял его место на диване не поняв что он имел в виду от чегого предостерегал я рада что ты пришел в себя произнесла лада В её голосе действительно прозвучала искренняя радость. Вот только глаза без всякой симпатии смотрели на меня. «Благодарю», — нейтрально ответил я и взял одну из хрупких чашечек, предоставив девушке вести разговор. А сам стал мелкими глотками поглощать горячий чай, обратив внимание на то, что моё смертное тело опять проголодалось. «Надо будет съесть хороший шмат мяса» чтобы белок и регенерация помогли мне быстрее нарастить мускулы. «Саша, мы давно знаем друг друга, так что давай не будем ходить вокруг да около и устраивать сцены. Ты прекрасно понимаешь, зачем я пришла». Строго посмотрела на меня Лада, сдвинув над тонкой переносицей аккуратные брови. «Напомни-ка, а то у меня голова плохо соображает. Наверное, выпил что-то не то» сиронизировал я, намекая на то, что настоящего Александра недавно шикарно отпинали. Вот мозги не соображают. «Нам нужно разорвать брачный договор. За 10 лет многое изменилось, мы больше не можем создать пару». «Хм, и почему?» — из чистого любопытства спросил я, отметив, что в этом мире есть практика заблаговременно договариваться на бумаге, кто на ком женится. Конечно, этим занимались родители будущих супругов, но, видимо, без подписи самих молодых подобный договор хрен расторгнешь, иначе Лада не сверлила бы меня настойчивым взглядом. «Почему?» — удивлённо выгнула она брови и с лёгкой неприязнью обвела рукой потрёпанную гостиную. «Поэтому, Саша...» Извини, что говорю такие жестокие слова, но взгляни правде в глаза. твой рот идет ко дну а мой забирается всё выше и выше. Мы сознательно идём ко дну, чтобы оттолкнуться от него и взлететь выше прежнего. «Сейчас не время для шуток», — нахмурила она лоб и с вызовом отчеканила. «Я пробудила свой первый атрибут ещё полгода назад, и он у меня пятого уровня из семи возможных. А тебе уже восемнадцать лет, но ты до сих пор без магии». «У тебя практически не осталось шансов обрести дар, ведь обычно он пробуждается на отрезке от 17 до 18 лет». «А может, я давно пробудил дар, просто от тебя его скрываю. Так сказать, проверяю тебя на прочность. Женить бы это серьёзное дело. Нам придётся видеться чуть ли не каждый день. Та ещё морока». Девушка скривилась, сложила руки на коленях и глянула в окно. Саша, мы уже не раз поднимали эту тему. Отпусти меня, умоляю. Не надо сцен, криков и воплей. Мы же взрослые люди. Разорви договор, пока с тобой опять чего-нибудь не случилось. Да, а то вообще трудно добиться нужной подписи. Усмехнулся я и залпом допил чай. Ладно, давай документы. Где надо поставить мою закорючку? Ты согласен? Не поверила своим ушам девушка, резко повернув ко мне удивлённую мордашку. «Конечно! О чём разговор? Другую невесту найду. Получше!» «Вот уж вряд ли!» — еле слышно прошептала Лада и торопливо полезла в дамскую сумочку. «Мой тебе совет. Ищи невесту среди обедневших родов. Выше ты не прыгнешь!» «Я положу твой совет под диван, где у меня хранится всякая херня». Девушка яростно запыхтела, желая ляпнуть что-нибудь ехидное, но сдержалась. «Зря. Если держать всё в себе, то рано или поздно схватишь автоматы и пойдёшь стрелять людей на улице», — проникновенно проговорил я, ощутив себя психологом. Смертная проигнорировала мои мудрые слова и мрачно спросила. Ты вправду подпишешь, не шутишь, без подвоха и даже ничего требовать от меня не будешь. Но есть кое-что. Я так и знала. Что?» — гневно выплюнула она. «Если ты не будешь чай, тогда передай мне чашечку, а то самому наклоняться лень. Вот мое условие». Лада изумленно выдохнула, но все же торопливо передала мне чашечку и судорожно пролепетала. «На этом все?» «Ага», — сказал я и блаженно сощурился, пригубив чай. Девушка молниеносно разложила документы на столике и сунула мне ручку. Я не знал, как расписывался Александр, так что в нужных местах поставил замысловатую интерпретацию буквы «Г». «Все!» — с облегчением воскликнула Лада, схватив документы и прижав их к груди. «Свобода! Может, выпьем по этому поводу?» Она как-то странно посмотрела на меня, усмехнулась и проронила. «Твой дедушка был прав, когда сказал, что удар по голове изменил тебя. Но ты вроде бы поменялся в лучшую сторону. Возможно, в какой-нибудь другой жизни мы бы и были вместе». «Ай, не угрожай мне, мы с тобой совсем не пара. И ты это скоро поймёшь. Не пройдёт и полугода, как ты будешь локти кусать» хохотнула девушка озарив меня кривой улыбкой ну ты и фантазиор громов полгода подмигнул я ей и отсалютовал чашечкой прощай счастливо бросила она и торопливо ушла а буквально через пару минут в гостиную хромая ворвался громов сверкая глазами будто бог грома «Стоп, стоп, стоп! Успокойся, смертный, пока у тебя сердце не остановилось!» Сразу же сказал я, выставив руку. «Она бы скорее вскрыла себе вены, чем вышла замуж за Александра. Ты хочешь, чтобы ее смерть тяжким грузом легла на твою и так черную совесть?» Мужчина скривился, обреченно махнул рукой и практически упал в кресло. «Хорошая она девушка!» Глухо изрек он, глядя в пол. «Жалко, что не сложилось». «Ничего, я Александру получше найду». «Вы уже начали работать над исцелением его разума и пробуждением дара?» «Я в процессе», — уклончиво ответил я. «Ты мне лучше вот что скажи. Бывает так, что у вас по каким-то причинам одни магические атрибуты изменяются на другие». «В истории такое было несколько раз, когда маги проходили через аномалии в пустошах». «О, отлично. Тогда через пару лет Александр вроде как пройдет через нужную аномалию, после чего изменятся не только его магические атрибуты, но и характер. Я же не могу оставить ему свою магию. У него явно откроется что-то другое». «Ну, ничего иного, видимо, нам не остается». Согласился Громов и поднял на меня хмурый взгляд. «Не расскажете, откуда у вас появились деньги на такой шикарный костюм?» «А, деньги на дороге валялись. Практически нашел. А вот и должок». Я вернул ему сумму, одолженную утром. «Надеюсь, для семьи никаких последствий не будет». «Для семьи? Нет» уверенно произнёс я, решив, что если кому-то и будут мстить, то лишь мне. «Хорошо», — кивнул Громов и следом добавил. «Послезавтра в девять утра вы должны явиться в академию». «Ладно, расскажи-ка поподробнее об этом заведении. Надеюсь, там есть выпивка, кортизанки и хорошая еда». Громов мрачно глянул на меня и принялся рассказывать об академии. Он уложился в полчаса, после чего мы вдвоем с ним плотно обедали. Лидия еще не вернулась из храма, а Павел завис у какого-то друга. Служанка же во время обеда бросала на меня счастливые взгляды. А когда я переместился в свою комнату и засел за компьютер, она постоянно таскала мне всякие вкусности. То кусок пирога принесет, то пиццу, то пиво. А я все ел, попутно включая регенерацию. Интернет же, пусть и медленно, частенько зависая, все же дополнил мои сведения об этом мире. Оказывается, тут еще не изобрели ядерное оружие, а среди мощных стран числились США, Британская, Российская и Османская империи, а также Китай и еще кое-какие страны. И вот как раз китайцы, русские, османы и британская Индия имели выход к пустоши, находящейся на этом континенте. Я еще немного посидел в интернете, а потом перешел к тренировкам, как магическим, так и физическим. Особняк семьи Далматовых. Стрельчатое окно робко заглядывал вечерний сумрак, а на столе из красного дерева горела лампа в абажуре. Ее свет падал на лежащий на полу дорогой ковер и дотягивался до висящих на стене портретов в золотых рамах. Изображенные на них бородатые мужчины высокомерно смотрели на четверых молодых людей, расположившихся в кабинете. «Этот дегенерат с ума сошел! Он вырвал мне зуб, а второй из-за него за потом выпал!» С яростным присвистом прошепелявил блондин и широко разянул рот, продемонстрировав шикарную дырку вместо передних зубов. Двое черноволосых парней, похожих друг на друга как две капли воды, Синхронно-брезгливо поморщились, глядя на разъявленный рот блондина, стоящего посреди кабинета. «А я из-за него ло прошип и машину!» — пожаловался водитель внедорожника, сидя на небольшом диванчике, покрытым парчой. «Хорошо, хоть мы с Алексеем к целителю успели заскочить. Он убрал наши травмы, а то бы предстали перед вами, господа Долматовы, с разбитыми физиономиями!» «Не могу поверить, что это сделал слезняк Громов», — изумлённо проговорил Эдуард, покосившись на близнеца. Тот восседал рядом с ним в кресле с высокой резной спинкой и изогнутыми ножками. «Согласен», — кивнул второй Далматов и недоверчиво пожевал губы. «Вы точно ничего не путаете?» «Нет, клянусь перу нам, барон!» выпалил блондин, непроизвольно брызнув слюной на ковер. «Похоже, Громов знал, что вам навстречу выскочит фургон. Иначе был он вряд ли устроил это глупое пари». Морща нос проговорил Эдуард, будто одно только упоминание фамилия Александра причиняло ему боль. «Вы хоть запомнили номер фургона?» Без особой надежды спросил Роберт, скептически глянув на водителя внедорожника. «Какой там? Скорость была бешеная!» «А чего ты не помешал Громову, когда он выдирал зуб у Алексея?» Презрительно процедил Эдуард, постукивая по подлокотнику тонкими пальцами с парой редких перстней артефактов. «Испугался, что ли?» «Да кого там пугаться? Этого с -с слабака, что ли?» Пренебрежительно фыркнул парень и отвел глаза. — Просто... просто меня охватил шок. Да и это... в своем праве был Александр. Он же и вправду выиграл спор. — Да он развел вас, как детей! — стукнул кулаком по столу Эдуард, чем заставил блондина и его друга пугливо втянуть голову в плечи. — Но как же Александр решился на такое? И как сумел все так рассчитать? — задался вопросом Роберт, задумчиво хмуря лоб. — Да он, он, в него будто нечисть какая-то вселилась его словно чернобок коснулся, — проговорил блондин, шумно сглотнув слюну. — Я никогда прежде его не видел таким, глаза горели, как у маньяка, а лицо у него было такое, с каким-то налетом злого веселья. — Надо бы мне самому взглянуть на него, — протянул Эдуард, нехорошо сощурившись. «У тебя будет такая возможность. Ты же с ним вместе в этом году идёшь в академию. Уже на днях встретишь его», — напомнил Роберт и снисходительно бросил Баландину и его другу. «Спасибо за известие. А теперь нам с братом надо отдохнуть». Дворяне попрощались с Долматовыми и торопливо покинули кабинет, осторожно прикрыв дверь. «Что думаешь, добьём его?» «Если все сделать правильно, то никто не подумает на нас. В той же пустоши люди часто умирают», — мрачно произнес Эдуард, полыхнув глазами с искрами ненависти, граничащей с легким помешательством. «Добьем. Обязательно добьем. Но спешить не будем. Признаться мне даже любопытно узнать, действительно ли изменился Громов, или два дебила все переврали. Сперва поиграемся с этим выродком». А потом прихлопнем его.